Отдел 4. Афоризмы и интермедии. 63. Кто учитель до мозга костей, тот относится серьезно ко всем вещам, лишь принимая во внимание своих учеников, даже к самому себе. 64. Самодавлеющее познание – это последние селки, расставляемые моралью. При помощи их в ней можно еще раз вполне запутаться. 65. -е. Привлекательность познания была бы ничтожна, если бы на пути к нему не приходилось преодолевать столько стыда. 65 А. Бесчестнее всего люди относятся к своему Богу, Он не смеет грешить. 66. Быть может, в склонности позволять унижать себя, обкрадывать, обманывать, эксплуатировать проявляется стыдливость некоего Бога среди людей. 67. Любовь к одному есть варварство, ибо она осуществляется в ущерб всем остальным. Так и любовь к Богу. 68. Я это сделал, говорит моя память. «Я не мог этого сделать», — говорит моя гордость, — и остается непреклонной. В конце концов, память уступает. 69. Мы плохо всматриваемся в жизнь, если не замечаем в ней той руки, которая, щадя, убивает 70. -е. Если имеешь характер, то имеешь и свои типичные пережитки, которые постоянно повторяются. 71. -е. Мудрец в роли астронома. Пока ты еще чувствуешь звезды, как нечто над тобою, ты еще не обладаешь взором познающего. 72. Не сила, а продолжительность высших ощущений создает высших людей. 7 третье кто достигает своего идеала, тот этим самым перерастает его. 73 а Иной павлин прячет от всех свой павлиний хвост и называет это своей гордостью, 74. -е. Гениальный человек невыносим, если не обладает при этом, по крайней мере, еще двумя качествами: чувством благодарности и чистоплотностью. 75. -е. Степень и характер родовитости человека Проникает его существо до последней вершины его духа. 76. -е. В мирной обстановке воинственный человек нападает на самого себя. 77. 77 своими принципами, мы хотим либо тиранизировать наши привычки, либо оправдать их, либо заплатить им дань уважения, либо выразить порицание, либо скрыть их. Очень вероятно, что двое людей с одинаковыми принципами желают при этом, Совершенно различного в основе. 78. Презирающий самого себя все же чтит себя при этом как человека, который презирает. 79. Душа... Чувствующая, что ее любят, но сама нелюбящая, обнаруживает свои подонки. самое низкое в ней всплывает наверх. Восьмидесятое. Разъяснившаяся вещь перестает интересовать нас. Что имел в виду тот бог, который давал совет «познай самого себя»? Может быть, это значило «перестань интересоваться собою, стань объективным». А Сократ? А человек науки? 81. Ужасно умереть в море от жажды. Уж не хотите ли вы так засолить вашу истину, чтобы она никогда более не утоляла жажды? 82. Сострадание ко всем было бы суровостью и тиранией по отношению к тебе сударь мой сосед 83 инстинкт Когда горит дом, то забывают даже об обее да но его наверстывают на пепелище. 84. Женщина научается ненавидеть в той мере, в какой она разучивается очаровывать. 85. Одинаковые аффекты у мужчины и женщины все-таки различны в темпе. Поэтому-то мужчина и женщина не перестают не понимать друг друга. 86. -е. У самих женщин в глубине их личного тщеславия всегда лежит безличное презрение. Презрение к женщине. 87. -е. Сковано сердце, свободен ум. Если крепко заковать свое сердце и держать его в плену, то можно дать много свободы своему уму. Я говорил это уже однажды, но мне не верят в этом. Если предположить, что сами уже не знают этого. 88. Очень умным людям начинают не доверять, если видят их смущенными.